Финансы тут ни при чем, но Майрон не стал его поправлять. — Ты закончил, Эф-Джей? — Пожалуй, Ф. джей оскалился. Улыбка словно спрыгнула с его лица, хищно скользнула к Майрону и, извиваясь, уползла обратно. — Кстати, почему бы нам не пообедать вместе? — С удовольствием, — кивнул Майрон. — У тебя есть сотовый? — Конечно. — Тогда позвони моему партнеру, и мы все устроим. — Разве она не в тюрьме? — Вот досада! — Майрон щелкнул пальцами эф это позабавило. Я уже сказал, что пара твоих клиентов перебежала ко мне». «Ну да». «Так вот, если попытаешься с кем-нибудь из них связаться...» Он помолчал, будто выбирая слова. «Мне придется принять ответные меры». «Ясно выражаюсь?» FG было всего 25, и год назад он окончил гарвардскую бизнес-школу. Последний курс доучивался в Принстоне. «Умный парень» или «Влиятельный папаша». Ходили слухи, что один из профессоров в Принстоне хотел обвинить его в плагиате, но вдруг бесследно исчез. Нашли только его язык на подушке другого профессора, который как раз собирался предъявить Авджею такое же обвинение. Яснее некуда. — Отлично, Майрон, мы еще побеседуем, если у меня останется язык, — подумал Майрон. Потом все трое влезли в машину и молча удалились. Майрон перевел дух и взглянул на часы время суда. Глава седьмая. Судебное заседание в Хакенсеке выглядело точь-в-точь, -точь, как в каком-нибудь телешоу. Сериалы вроде «Практики», «Закона и порядка» и даже «Судьи Джуди» отлично передают атмосферу таких учреждений. Ну, разумеется, не считая мелких деталей, в которых очень часто скрывается суть, например, в чуть заметном запахе пота от испуганных клиентов Явном переборе с дезинфицирующими средствами или неприятной липкости деревянных скамеек и перил Майрон называл это фактором жира. Майрон держал под рукой чековую книжку, чтобы в любой момент внести залог. Они с Уинзером обговорили это еще ночью и решили, что судья запросит от 50 до 75 штук. У эсперанцы имелась постоянная работа и никаких судимостей. Это говорило в ее пользу. Но если даже потребуется больше, никаких проблем. Кошелек у Майерна заметно похудел, зато доходы у Инзера могли потягаться с ВНП небольшого европейского государства. Подход к зданию преграждали толпы репортеров, маленькой армада микроавтобусов, ощетинившихся спутниковыми тарелками, и, разумеется, лес фаллических антенн, которые жадно тянулись к небесам, словно умоляя их о высоком рейтинге. Здесь присутствовали судебный канал, новости 2, Нью-Йорк, ABC, CNN и новости глазами очевидца. Странно, но в любом городе любого штата есть новости глазами очевидца. В чем тут дело? Название, что ли, нравится? Не обошлось и без бульварных каналов, вроде «Твердой копии», «Голливудской мозаики» и «Повестки дня», хотя, по правде говоря, разницу между ними и местными теленовостями можно разглядеть разве что под микроскопом. Твердые копии и прочие, по крайней мере, честно признавались, что плюют на всякую общественную значимость и не донимали прогнозами погоды. Кто-то из репортеров узнал и окликнул Майрона. Майрон сделал правильное лицо — деловая строгость, уверенность и твердость — и протолкался сквозь толпу без комментариев. Войдя в зал суда, он первым делом заметил большую Синди — Неудивительно, она смотрела здесь примерно как Луис Фаррахан в Бнэйбрид. Примечание. Луис Фаррахан — американский черный исламист, известный антисемитскими высказываниями. Бнэйбрид — международная еврейская общественная организация, в которую входит антидефамационная лига, председатель которой называл Фаррахана черным Гитлером. Конец примечания Весь длинный ряд, где бывшая спортсменка притулилась рядом с Уиндзером, пустовал. Обычное дело. Хотите освободить места, пригласите Большую Синди. Мало кто решится попросить ее подвинуться. Большинство предпочтет просто постоять. Или еще лучше — отправиться домой. Майрон, высоко задирая ноги, перебрался через ее колени, напоминающие два бронированных шлема, и сел между друзьями. Со вчерашнего дня в Большой Синди ничего не изменилось. Она не переоделась и даже не умылась. Дождь смыл с ее шевелюры часть краски, расцветив шею фиолетовыми и желтыми потеками, заодно подпортил макияж, косметики, а она накладывала столько, что из нее можно было лепить бюст. И лицо стало похоже на большую разноцветную свечу, оплывшую на жарком солнце. В крупных городах убийство самые заурядные дела» которые часто расследуются наспех в режиме конвейера, но сейчас не тот случай. Погибла знаменитость, намечался громкий процесс, к чему спешить. Судебный пристав начал записывать список намеченных дел. «Утром у меня были гости», — прошептал Майрон Уинзеру. «Вот Ф. «Эф-Джей и два его мордоворота». «О!» — отозвался Уинзер, — «снова этот недоделанный гангстер со своими скучными угрозами». Да. Надо его убить. Губы Уина тронула улыбка. Нет. Зачем оттягивать неизбежное? Он сын Фрэнка Эйка. Нельзя просто так убить сына Фрэнка Эйка. Понимаю, ты предпочитаешь убивать кого-то поприличнее. Логика Уина, жутковатая, но не лишенная смысла, отметил про себя Майрон. Давай посмотрим, как все пойдет дальше, ладно? Не откладывай на завтра то, что можно уничтожить сегодня». Майрон кивнул. «Жаль, что ты не пишешь руководство для чайников». Они умолкли. Дела пошли одно за другим, кража со взломом, парочка разбойных нападений, бесконечные угоны автомобилей. Все подсудимые были как на подбор, молодые, злые и виновные. Насупленные брови. Крутые ребята. Майрон старался не морщиться, помня о презумпции невиновности, и о том, что Эсперанца тоже вскоре предстанет перед судом, но это не очень помогало. Наконец в зале появилась Эстер Кримстайн в своем лучшем деловом наряде, бежевый костюм с блеском, кремовая блузка и прическа под мальчика с сложной сединой. Она заняла свое место за столиком защиты, и в зале воцарилась тишина. Двое охранников ввели Эсперансу. Когда Майрон ее увидел, у него екнуло сердце. Эсперанца была в оранжевом комбинезоне из светоотражающей ткани. Забудьте про серые робы в полосочку. Сегодня, если арестант захочет сбежать, его будет видно за версту, как маяк в ночном море. Майрон знал, что Эсперанца миниатюрная, рост 5,2, вес 100 фунтов, что-то вроде того. Но девушка еще никогда не казалась ему такой маленькой. Зато она с вызывающим видом задирала голову. Типичная Эсперанца ни за что не покажет, даже если до смерти боится». Эстер Кримстайн успокаивающим жестом дотронулась до плеча клиентки. Эсперанца кивнула. Майрон отчаянно пытался перехватить ее взгляд. Через пару минут Эсперанца повернула голову, взглянула на него и чуть заметно улыбнулась, мол, все в порядке. Майрону стало легче. «Народ против Эсперанца Диас», — провозгласил судебный пристав.